«Этот профессор». Будто、вот、обиженный мальчик стал жаловаться Рюмин. «Я, — говорит, — выше вас по званию. Встать, — говорит, — постой кисмирно». «А вот так нельзя, — Борис Никитич». Милейшим тоном обратился тут Берия к Горадову. «Партия нас учит демократичности». Товарищескому отношению к младшим по званию. Кроме того, ведь этот вот генерал-майор, он большим пальцем показал Нарюмина, в настоящее время занимает пост заместителя министра госбезопасности. Рюмин обмер. Что это значит? В настоящее время. Что, неужели вслед? За Бакумовым покачусь. Неужели еврейское дело решили закрыть? Этот человек угрожал мне в самых грязных выражениях, произнес Борис Никитич. Все слова этой фразы показались ему несцепленными и повисшими в безобразном перекосе. А кто мне пуговицу оторвал? Вдруг по-дурацки вскрикнул Рюмин. Под внимательным взглядом Берия он вдруг почувствовал, что этот крик — может быть, самая большая ошибка в его жизни. Берия засмеялся. — Ну что, друзья, будете считаться, кто первый начал? — Послушай, Михаил Дмитриевич, ты не можешь нас ненадолго оставить? — Необходимо посекретничать с профессором.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 ответил с раздражением Градов, мне семьдесят шесть лет, моя жизнь закончилась, вы все-таки должны это учитывать. Почему? Приёмы. Берии был как бы оскорблен в лучших чувствах, но я просто подумал, что человек вашего происхождения и воспитания, возможно, не любит советскую власть чисто теоретически, да?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 «Интересный человек», — подумал Берия. «Жаль, что слишком старый. Не боится нас. Это любопытно. Жбит, о чем-то говорит? Жаль, что он такой старый. Но если бы был хоть немного помоложе, и все-таки не совсем обычный». Он же интересный человек. Борис Никитич, вот именно как с врачом разговариваю, дорогой. Взмолился берем, как же иначе? Вы большой врач, ваши заслуги во время войны и титанические, понимаешь. А вашу книгу «Боль и обезболивание»、да、каждый чекист должен изучить. Ведь мы на опасном участке работы... Товарищ Сталин вам верит как отцу родному, и вот потому тут вдруг Берия как бы махнул перед своим лицом темным веером и вынырнул из-за него совсем другим, лоснящиеся брылы окаменели, очки ослепли, вот потому мы все так и обеспокоены вашим заключением. рекомендовать великому Сталину человеку буквально знаменосцу мира уйти с работы — это, по моему мнению, слишком смелое, слишком дерзкое, профессор Градов, заявление. Ведь это же вам не Черчилль какой-нибудь. Мы вожди приходим в ужас, да? Что же скажет народ?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 медлительно, будто брал в руки незнакомого кота, спросил Берия. Борис Никитич усмехнулся. Я думаю, его понимаете, товарищ Берия, что каждый человек обречен, а Сталин, вопреки общему мнению, это смертный человек.